Глава 59. В 1847 ярдах от цели. Несколькими днями раньше. Ключ забрали без происшествий, и Джуба распрощался с Альберто. Он понимал, что у переводчика есть возможность сдать его ФБРовцам и прослыть героем, но отказывался в это верить. В конце концов, Альберто был арабом. По крови, по характеру, по складу ума ему можно было доверять. Квартира находилась именно там, где надо, в здании для малообеспеченных семей, построенном на деньги Министерства здравоохранения и социальных служб. Благодаря хитроумным уловкам и внушительным взяткам ее арендовал контрактный сотрудник иранской разведки, невинный человек с чистейшим прошлым, оплатил за квартиру. Кто? Этого не знали даже самые посвященные. Кто-то, решивший посеять кровавый хаос и анархию, в первую очередь в Соединенных Штатах Америки. Квартира сдавалась с обстановкой. Мебели было немного, но обеденный стол вполне годился в качестве опоры для винтовки. Другие предметы Джубу не интересовали. Самое главное, что несколькими днями раньше в квартиру доставили посылку из мебельного бутика в Рок Спрингс, штат Вайоминг. Внимательно осмотрев ее, Джуба пришел к выводу, что ящик никто не вскрывал. Он снял доски, разобрал книжную полку, аккуратно поставил деревяшки у стены и взял в руки винтовку Accuracy International модели Arctic Warfare под патрон 338 Lapua Magnum с прицелом Schmidt и Бендер 5,5-25 на 56, откалиброванным в ноль по угловым минутам. Сосредоточенно изучив ее, Джуба проверил метки на каждом винтике и барабане и убедился, что все они остались в прежнем положении, и винтовка все так же настроена на максимальную точность. Сумки, помимо десяти патронов, набора специальных ключей, карандаша для чистки оптики, восьмого айфона с приложением «Первый выстрел», уже выставленным на 1800 ярдов, карманные метеостанции «Кэстрел» и других стрелковых приспособлений — Был лазерный патрон для холодной пристрелки. С помощью этого инструмента Джуба проверил, не сбились ли случайно настройки прицела. Нет, не сбились. Прицел был в полном порядке. Джуба, как ни в чем не бывало, спал на полу, питался едой, взятой на вынос. Он купил кое-какую одежду на деньги, оставшиеся после путешествия. Каждый вечер стирал ее, а по ночам сушил, чтобы не привлекать лишнего внимания неряшливым видом. Время от времени он встречал других жильцов, то в фойе, то в лифте, но в этом доме никому не было дела ни до чужих проблем, ни до других людей. У каждого жильца был свой собственный мирок. В квартире Джуба носил маску, сеточку для волос, больничные бахилы и облегающие резиновые перчатки, чтобы ненароком не оставить своей ДНК. Все должно указывать, что здесь не было никого, кроме Брайана Отерса из Альбукерки, Нью-Мексико пожизненного члена НСА, чемпиона по стрельбе на тысячу ярдов, известного охотника, любителя винтовок и автора омерзительных пасквилей. Их Джуба опубликует в Даркнете сразу после выстрела, нажав одну единственную кнопку, после чего протрет винтовку ацетоном и оставит на ней биологические следы Брайна Уоттерса, а затем исчезнет. И тогда произойдет то, что должно произойти. Он встал у окна. Поначалу он опасался выглядывать из него, но потом привык. Он был на седьмом этаже, шестидесяти семи футах от земли. Напротив стояло какое-то здание. За ним виднелись крыши домов поменьше, а через три квартала — широкая полоса реки, за которой будет цель. Все было так, как надо, и в то же время выглядело совсем иначе. Словно сон вдруг стал явью. Джуба представлял себе эту картину. И осознанно, и неосознанно, уже четыре месяца. Все знакомо, и в то же время все новое, чужое, динамичное. Нужно привыкнуть, адаптироваться к движению, чтобы в решающий момент оно не мешало сосредоточиться. Чтобы сделать выстрел, следовало явиться на место с запасом в несколько дней. В отличие от стрельбы на поле боя, Здесь недостаточно было прицелиться, рефлекторно нажать на спуск и уйти, прежде чем враг обнаружит тебя и накроет ответным огнем. Нужно было прижиться и аккуратно запомнить все нюансы местности, как лицо родной матери. Поэтому Джуба ежедневно проводил несколько часов за столом с винтовкой, смотрел в прицел, а палец его заново изучал, так словно забыл форму и ход спускового крючка снова и снова давя на него, при пустом патроннике. Мышцы запоминали положение тела, руки привыкали сжимать винтовку, правильно выбирая соотношение силы и нежности. Джубе нужно было стать единым целым со своей винтовкой, установить с ней теснейшую биомеханическую связь. Сделать это крайне непросто, а по заказу почти невозможно. Для этого... Необходимы серьезные усилия, помноженные на многолетний опыт. Приятно было вернуться к обычной практике пяти намазов в день. Это приносило большую пользу. Обращаясь к Аллаху с молитвой, с просьбой о помощи, Джуба обретал душевный покой. Неужели он действительно разговаривал с Богом? Неважно. Важно то, что во время таких разговоров весь организм, Респираторная система, мускулатура, желудочно-кишечный тракт, даже подсознание находился в полном равновесии, и над жубу не сходило умиротворение, наполняя его энергией и уверенностью в собственных силах. Такое было не под силу больше никому, даже Бобли Свегеру. И катализатором этого состояния служила молитва. Разумеется, он работал с винтовкой в одно и то же время суток, чтобы изучить игру света в разных погодных условиях. «Щелк — Щелк! — говорил спусковой крючок снова и снова. — Может, день будет пасмурным, а может, и солнечным. — Щелк! Цель может оказаться в тени или на свету. Листья деревьев и рябь на воде укажут направление ветра, и Джубе нужно будет безошибочно истолковать эти знаки. — Щелк! Каждый день он заново запускал баллистический калькулятор «Первый выстрел» и для выбранной нулевой точки 1800 ярдов всякий раз выходил один и тот же результат, соответствовавший настройкам прицела, на 48 минут выше и на 24 минуты правее, с учетом ветра, температуры, влажности и плотности воздуха. Во второй половине дня, пообедав в кафе и проглотив чашку мерзкого американского кофе, он ходил к реке. На берег попасть было нельзя, мешали всевозможные ограды, перелезать через которые Джуба не решался. Если к нему прицепятся охранники или полицейские, трудно будет объяснить, зачем он носит с собой кестрел. С помощью этого прибора он собирал точные метеоданные, запоминал, как форма волн соотносится со скоростью ветра. Если не считать облачности, погода была примерно одна и та же. Влажность предсказуемая, ветер терпимый, дождя. Не ожидалось. Возникало ощущение, что сам Аллах создает идеальные условия для выстрела. Джуба смотрел за реку, где выселись городские здания. Как и ожидалось, вид был грандиозным. Величавые башни до самого неба с миллионами окон, рассвеченных игрой солнца, воплощали запад с его пульсирующей энергией и могуществом. Джуба обожал и ненавидел этот вид, находил его притягательным и отвратительным. Мир, в котором он был никем. «Ваше здание великолепное, на наше место в их тени, на загаженной панели. Мы восстаем против унижения, а вы объявляете нас чудовищами. Мы защищаем себя с оружием в руках, и вы объявляете нас убийцами, животными, монстрами. И ваши дроны, чудеса техники, неподвластные нашему разумению — Сбрасывают бомбы на наших детей, превращая их в кровавое желе. Завтра я вас уничтожу. Щелк.